Глава шестая Максимилиан пораженно взглянул на меня Константин поверх очков для чтения, поспешно отложил просматриваемые бумаги и бросив беглый взгляд на дверь, заметно напрягся. Тут же вскочил со своего места и вышел в приемную. Кариночка, на сегодня все. Возвращайся домой, отдыхай, дочка. По-доброму проговорил он. Я не слышал, что именно ответила Карина, но уверен, она припиралась с Огневым. В своем репертуаре Еще попортит папки нервишек. Я непроизвольно улыбнулся и расслабленно сел в кресло. Уговорив дочь уйти, Константин вернулся за стол и хмуро уставился на меня. — Мы с Кариной уже поздоровались, <поздоровались> — ухмыльнулся я, угадав причину его неоднозначной реакции. — Вы не говорили, что она вернулась. Огнев кашлянул, снял очки и невозмутимым тоном произнес: Кариночка приехала на каникулы, а в сентябре вновь вернется в Англию. К Стиву, как бы невзначай, добавил он. Я невольно сжал кулаки. Стив, это? Вырвалось, прежде чем успел себя остановить, при этом голос предательски дрогнул. Стив, это Стив, не сдерживаясь, сурово бросил огнев. Максимилиан, оставь Карину в покое. У девочки новая счастливая жизнь. Стив, их ребенок, учеба, Англия, в конце концов. Небрежно брошенная фраза Их ребенок больно полоснула по сердцу. Все-таки год назад я не ошибся, а хотелось бы. Не помню, чтобы она когда-нибудь считала учебу в Англии счастливой жизнью, ехидно отметил я. «Всё течет, все изменяется», — протянул Константин, просто выбешивая меня своим уверенным тоном. «Не береги старые раны, оставь прошлое в прошлом». «Вам бы, философы, податься», — насмешливо перебил его я. «Неизвестно, к какому взрыву привел бы наш разговор, если бы в кабинет без стука не ввалился ключевой». С улыбкой на лице он осмотрел нас и вальяжно плюхнулся на кожаный диван у стены. «Хм, как удачно я зашел!» – задорно фыркнул. «Вы как раз мне и нужны вдвоем. Чего такие смурные?» Мы переглянулись с Константином и, как по команде, отвели глаза. Валерий лишь хмыкнул недоуменно, а потом продолжил. «Сейчас я вас обрадую!» «У меня прекрасная новость. Нашел нам инвестора!» Хлопнул ключевой в ладоши и победно посмотрел. «Имя Хуршит Абдала. Вам что-нибудь говорит?» Я изумленно выдохнул и приподнял бровь. «Не может быть!» «Шейх, нефтяной магнат, основатель холдинга Sky?» Недоверчиво произнес я, а Валерий довольно кивнул. «Он никогда не согласится вложить деньги в этот проект». Константин возмущенно крякнул. — Конечно, считает свою задумку идеальной. — Это уже от тебя зависит, — игриво подмигнул мне Ключевой и, видя мое недоумение и не мой протест Огнева, продолжил. Дело в том, что у Хуршида есть некоторые заморочки. Но нашлись люди, которые раскрыли мне его маленькие секреты. Шейх Предпочитает заключать сделки с молодыми бизнесменами, поскольку считает, что они перспективнее. Многозначительно посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на друга. «С нас, стариков, что взять, кроме песочка, которым дороги в гололёд посыпать?» И громко рассмеялся. Тем временем Константин багровел от злости. «Не знаю почему, но идея доверить мне эту сделку ему не нравилась». Сцепив руки в замок, он монотонно произнес. «На следующей неделе я лечу на переговоры с другим инвестором в Америку». «Лети, сокол!» Ключевой сегодня был явно в ударе. «Одно другому не мешает. Будем коллекционировать инвесторов!» Захохотал, держась за живот. «Серьезно!» Успокоившись, подался ближе, уперев руки в колени. «Будем бить по всем фронтам!» «Ты, Костя, налаживаешь мосты с этим твоим Эдвардом, а ты, Макс, берешь на себя хуршида. Во всем этом безобразии прикрываю вас я», — откинулся на спинку дивана. Мне определенно нравился ход мыслей Валерия. В делах бизнеса он был асом и за последний год многому научил меня. Я мельком посмотрел на Константина. Он, кажется, тоже сдавался, но не желал делать это при мне». «Как вы решите, так и будет. Мне пора». Отрезал я и, попрощавшись, покинул кабинет и след за ним офис.